Дела семейные. «Вот прям бесишь ты меня сегодня!» Гневно воскликнула кошка и хлоп-хлоп надавала коту звонких оплеух. Кот отнесся к агрессии спокойно. Проверил щеки, убедившись, что с ним все в порядке, а именно они в меру толсты и в меру пушисты, махнул на скандалистку хвостом и ушел на улицу. «Там всяко безопаснее, да и веселее!» Втрои потирают лапки крупные зеленые кузнечики, под кустом смородины роют нору крот, из-под низу роют, и, стало быть, еще не в курсе, что здесь его ждет встреча с котом. Бабочки, опять же, мухи всякие, а на кучу навоза иногда приходит погреться на солнце, ящерица. словом, красота и душевная гармония. Мне вообще кажется, что у котов где-то есть особое место наподобие нашего человеческого гаража. Иначе откуда они являются под вечер усталые, но довольные и немного навеселе. Но к вечеру кот не пришел. Кошка забеспокоилась. Она бегала от окна к окну, жалобно взмяукивая. Несколько раз подбегала к двери, но я ее уже не выпустила. Поздно уже, мало ли что, или кто. К тому же, кошка эти места еще не знала так же хорошо, как ее товарищ. «Ну вот, вот и где, ну вот и где его носит, мерзавца!» — говорили ей темные тревожные глаза. «Ну не сволочь ли?» «Сволочь, сволочь!» — солидно поддакивала я. «Но ведь сволочь своя, любимая. Ах, ах! он пусть только явится, я его так отделаю!» Сердилась кошка, выпуская и втягивая острые коготки. И правильно, и правильно место знать должен. Хотя и самой было тревожно и беспокойно. И главное то! Главное у него оттяпали! Так нет же! Все равно несет его, мерзавца! Вздыхали монопару, но дверь держали открытой. Не хотелось ни есть, ни пить. Кошка тоже от корма отказалась. Они привыкли ужинать вместе. Видимо, тоже кусок горла не лез. За ночь кот не объявился. Навоображав себе бог знает, что, я пошла на розыске. Мои кыски остались без ответа, но я примерно знала, где он может быть. Смородины у нас много. Несколько кустов растут рядом, образуя ветками что-то вроде шалаша. Человеку мелковато, а вот коту в самый раз. Так и есть. Спит себе негодник, как ни в чем не бывало. А то тут волнуйся за него, переживай. Без слов подхватила на руки и потащила в дом. А там уже передала блюбящее, пусть и ежовые лапки. Негодяй, мерзавец, явился! Бросилась к нему подруга. И где тебя только носило грязный-то какой? Голодный, наверное. Срочно, срочно вылезать от усов и до хвоста. Кот вопросительно посмотрел на меня. Ну, женщина это? Женщина. Развела я руками.